Нетерпеливо спросил Найф. Филдинг указал на каждый из концентрических кругов на карте, начав с внешнего. Триангуляция, проведенная на основании данных, полученных от сотен геологических станций, позволило нам проследить, в каком направлении изменяется интенсивность колебаний и таким образом совершенно точно вычислить эпицентр этой серии землетрясений. «Вы хотите сказать, что все эти землетрясения...» Произошли в результате какого-то одного события, произошедшего где-то в другом месте. Именно так. Гармонические колебания, вот как это называется, на плиту воздействует некая сила, в результате чего по всей ее поверхности распространяются волны. — Как от камушка, брошенного в воду, — пояснил Разиков. — От того места, куда он упал, расходятся волны и достигают берегов. Нейв снова вздернул бровь. — Мы знаем, что это был за камушек, — спросил он. — Нет, — ответил Филдинг, — но мы знаем, куда он упал. Глава агентства по чрезвычайным ситуациям продолжил водить пальцем по концентрическим кругам на карте до тех пор, пока не достиг последнего, самого маленького кружка, обведенного красным, вот сюда. Отдавшись вперед, Нейф принялся разглядывать карту. Там, куда показывал палец Филдинга, не было ничего, кроме океана. — И что все это значит? — спросил вопрос Снейф ответил Разиков. — Этот кружок обозначает место падения борта номер один. Нейф вздрогнул от неожиданности. — Вы утверждаете, что все эти катаклизмы вызвало падение в океан борта номер один? Что самолет Бишопа стал тем самым камушком, о котором вы только что говорили? — Нет, конечно же, нет, — воздел руки Филдинг. — Землетрясения начались за несколько часов до этого. — Вспомните, ведь именно землетрясение на Гуаме стало причиной эвакуации президента. — Да и в любом случае падение самолета не могло бы вызвать эффект гармонических колебаний, распространившихся по всей Тихоокеанской плите. Для этого необходима сила, эквивалентная взрыву в триллион мегатонн. Нейф откинулся на спинку дивана. — По-вашему, выходит, что нечто подобное произошло здесь? Филдинг медленно кивнул головой. Молчание нарушил Разиков. — Джеб, вы можете идти. Завтра продолжим разговор. Филдинг потянулся за картой. — Оставьте ее, — велел директор ЦРУ. Мужчина неохотно отпустил руку, собрал остальные бумаги и встал. — Благодарю вас, господин президент. Нейф отпустил его царственным взмахом руки. Когда Филдинг направился к двери, Разиков окликнул его. — Кстати, джеп я буду весьма вам обязан за молчание. Пусть все, о чем мы здесь говорили, пока останется между нами. — Разумеется, сэр. Когда за главой АЧ закрылась дверь, Нейв спросил. — И что вы обо всем этом думаете, Ник? Разиков ткнул пальцем в сторону карты. — Я думаю, это открытие может стать самой важной находкой века. «Там что-то произошло, что-то, что связано с гибелью президентского самолета!» Директор ЦРУ посмотрел Нейфу прямо в глаза. «Вот почему я хотел, чтобы вы узнали об этом именно сегодня. Потому что завтра, после того, как мы окончательно возложим вину за случившееся на китайцев, менять планы будет поздно!» Нейф отрицательно помотал головой. «Я не намерен менять планы. Игра зашла слишком далеко». Он угрюмо воззрился на концентрические круги. — Все это только наука. Мы же занимаемся политикой. — Согласен, — проговорил Разиков. — Решать вам, поскольку на вас лежит вся ответственность. Я все лишь хотел проинформировать вас. Эти слова заставили Нейфа почувствовать гордость за самого себя. — Хорошо, — сказал он. — Но, Ник, можем ли мы каким-нибудь образом скрыть эту информацию? Дреп мой человек, он не станет болтать. Отлично. Значит, завтрашнее обращение будет таким, каким мы его планировали. Наив снова развалился на диване, довольный тем, что ничего не нужно менять. Кстати, что ты там говорил в открытии века? В несколько мгновений Разиков молчал, изучая карту, а затем заговорил. Я читал все отчеты с места падения самолета. «Вам известно, что все его обломки оказались намагниченными?» «Нет, но какое это имеет значение?» «Главный дознаватель, ныне покойный Эдвин Уайнтрауп, выдвинул теорию, согласно которой, вскоре после крушения, оказавшись на океанском дне, они подверглись сильному магнитному излучению».